Глава шестая. Ночь у костра. Прохладная ладонь на лбу и тихий женский голос помогли очнуться. Только веки словно стали каменными. И не поднять. Незнакомые слова, мягкие и тягучие, как мед диких пчел, продолжали звучать дивным заклинанием. Казалось, каждая из них вынуждала биться сердце, согревала кожу, заставляло вспыхивать маленькие солнца под закрытыми веками. Я шумно вздохнул. Слова смолкли, повисла напряженная тишина. Сделав усилие, все же открыл глаза и увидел склоненное над собой лицо рангрид. Рядом весело трещал костер, и в отблесках пламени оно казалось старше и серьезнее. «Как ты?» Тело я почти не чувствовал, но явно еще не попал в мир мертвых не умер а что произошло я попытался приподняться и оглядеться спину тут же пронзила боль и я едва сдержав вскрик упал обратно лежи не двигайся она наклонилась рыжие прятки коснулись моей щеки ноздри защекотал аромат мяты и поправила что то у меня под головой через миг дошло что там нечто вроде подушки судя по жесткости Сидельная сумка чудесницы. Ну и на том спасибо. Я видела сияние. А потом все померкло, и послышался твой крик. Прибежав, увидела, что ты без чувств. Вытянула на берег. Развела костер и как могла постаралась помочь. Спасибо целебнику. Рангрид указала на камешек у меня на груди. Он тебя долго держал. Не дал всем силам уйти в воду. М да. Все же не стоит больше связываться с богами. Раньше к столь древним силам я не обращался, поэтому и не знал, чем это может грозить. Я принюхался. Странный костер. Совсем не чувствую дыма. Она усмехнулась. Как и положено огню чудесницы. Горит жарко, греет ласково. Не чадит. Буду знать, пробормотал я. Долго я приходил в себя. Где-то сейчас? Она пожала плечами. Да только боюсь... Что нам тут всю ночь придется провести? Неприятно слышать, но Рангрид может быть права. Прямо сейчас вскочить на ноги я не сумею. А забраться на коня и подавно. Не жалеешь? Медные брови изумленно загнулись, а потом она расхохоталась. Чудной ты, Аларс, все же. Ты, считай, за меня все сделал, так что жалеть не о чем. Я еще и твоя должница. Я промолчал потому что как-то об этом не задумывался. Не так плохо, когда тебе должна чудесница. К тому же, такая. И что дальше? Дальше? Она бросила быстрый взгляд на огонь. Дальше ждем, пока тебе станет лучше, и едем на постоялый двор. Нет, я не об этом. Рангрид снова посмотрела на меня, чуть улыбнулась уголками пухлых губ. А там видно будет. Я чуть приподнялся и оперся на локоть прислушавшись к ощущениям. «Уже не боль, а так. Лишь тянет да ноет. Значит, скоро пройдет. Расскажи о себе». Чудесница тем временем сняла с пояса кожаный мешочек, развязала, сыпанула на раскрытую ладонь желтый порошок и бросила в костер. Громко затрещав, языки пламени тут же взвелись вверх. «Да что тут рассказывать? Край наш далекий, хоть и не дикий. Дружим мы с Лаеги. Да к ергарам. Заезжают к нам торговцы из далеких земель. А сами мы знаем и любим море. Она смотрела не на меня, на костер. В глазах отражался огонь и тут же исчезал, словно истаивая в янтарной глубине. Так вот, однажды мой отец ушел в море, в далекую Гардарру, а после вернулся не один, а с женой. Светлавой ее звали. Целительницей и шептуньей была. Матушка с ветром умела разговаривать и с деревьями, а молилась и благословения просила только у одной Лели славной. Гарды не такие, как мы, хоть и похожи. Да и это мы их так зовем, а себя они чудно кличут. Славы. От и богини их славная. Отец мой был истинным чудесником Мерекеви. Край янтаря, соснового леса и соленого моря. Вот так и учили меня, давали знания. Мечтали видеть своей преемницей. А потом... Что-то зашелестело в кустах. Рангрид нахмурилась. Я повернул голову в сторону звука. Нет, ничего. Всего лишь ветер. Она вздохнула. А потом разлюбил ее отец. Ушел с лесной колдуньей. Рыжий да хитрый. Забыл свою Светлаву. И больше к нам не возвращался. Да уж. И такое бывает. Рангрид молчала и покусывала губы. Дернул уж меня расспросить. Хотел уже сказать, что не надо дальше. Но она продолжила. Позже и вовсе худо стало. Мирики хоть народ не воинственный, и гостям рад, но чужаков, живущих среди них, не особо привечает. Вот и с матерью так. Пока она с отцом была, тихо и мирно жили. А как ушел он, стали косые взгляды бросать. Мол. Чужеземка виновата, что Вира семью бросил и дочь маленькую оставил. С этим бы мы справились, но... Как-то рано утром к нашему берегу пристали дракары. Четыре или пять. Все из черного дерева, с белыми парусами, на которых змеился синий герб. А щиты на бортах так начищены были, что смотреть больно. Я вздрогнул. Перед глазами тускло блеснул синий герб хозяина штормов. Промелькнула та роковая ночь, когда уничтожили всех Глемтов. Рангрид оставалась спокойной и невозмутимой. Я тогда слишком мала была. Толком и понять ничего не могла. Смотреть на чужестранцев боялась. Вот перед тобой закутанные в серые фигуры. Ничего, идут себе спокойно. Но стоит кому-либо повернуться, глянуть, тебя тут же к месту и примораживает. Я тогда от деревенского старосты шла домой. Но вдруг как-то поняла, что лучше переждать. Спряталась за деревом и стала наблюдать. Один из незнакомцев, самый статный, видимо, господин над всеми, стоял на пороге и о чем-то говорил с матушкой. Она его долго слушала, хмурилась, качала головой, а потом он толкнул ее. Послышался отчаянный крик, стон вперемешку с проклятиями, и наш деревянный домик вспыхнул огнем со всех сторон я похолодел. Огонь — его оружие. Хоть сам Спокелься и был порождением мрака. Рангрид некоторое время молчала, потом глянула на меня. Только глаза ее стали будто стекло. Чудесница смотрела на меня, а сама, казалось, была совсем не здесь. Господин тот выскочить успел. Сплюнул, отряхнул пепел с плаща, а потом бегом к своим. Но вдруг остановился. У меня внутри все так и упало, потому что поняла. Заметил он меня и теперь изучает. Долго смотрел, и мои ноги от ужаса подкосились. Хоть серый капюшон и скрывал лицо, но из-под него на меня глядела кромешная тьма и могильным холодом тянула. А он вдруг рассмеялся. Никогда не забуду тот смех. И сказал. Значит, вот она, дочка. Но ничего, за то, что верная слишком у тебя мать, не бывать тебе таковой. Никогда. Отныне будешь ты, Рангрид, всегда предающе. За спиной послышался плеск. Я вскочил на ноги. Тело уже полностью слушалось. Вокруг никого. Но все же что-то мне не нравилось. Ого, лихо. Она тоже поднялась, глядя на меня. Как это ты так быстро? Опыт, буркнул я, а про себя добавил. И немного магии в полумертвом теле. Поехали назад. Рангрид пожала плечами но сбрасывать со счетов мое беспокойство не стало. «Поехали, кони тут рядом». Она произнесла несколько слов, взмахнула рукой, и костер погас. Я подхватил седельную сумку, на которой еще недавно лежал, и отдал Рангрид. «Твоя мать погибла?» Впрочем, что за глупый вопрос? Пока мне еще не встречались те, кто смог сбежать из заклятого огня хозяина штормов. «Да». Рангрид приладила сумку и легко вскочила в седло. Сбежалась пол деревни, но спасти ее так и не сумели. Меня, зареванную и сорвавшую голос от крика, жена старосты сразу к себе забрала. А через время отвела к отцу с мачехой. Но лесная ведьма меня не взлюбила. Хоть никогда куском лепешки не попрекала, но я все чувствовала. И недобрый взгляд, и холод в руках. А когда родился младший братишка, так и вовсе про меня забыли. Я взобрался на Аяна, и мы тронулись вперед. Едва минуло шестнадцать, я сама взяла в руки янтарь и ушла из деревни. Чудесницы везде нужны. Так и зарабатывала на еду, переходя из одного места в другое. Шестнадцать? Я искоса глянул на нее. Но сколько же сейчас? И сколько лет она так скитается? Ну а ты, Уларс? Она повернула голову ко мне. Местный? Или из далеких краев? И какого будешь роду? Север, Из Ванханина. Рот мой. Почему-то не захотелось говорить правду. То ли проклятие хозяина штормов заставило задуматься, то ли еще что. Забытым завичу чудесница. Не прогадаешь точно. Да и верно это будет. Уж десять лет, как не видел я родных мест. К тому же, не на что там уже смотреть. И ты так и не знаешь, кто тогда стал причиной гибели твоей матери. Рангрид напряженно смотрела на дорогу. Подняла руку и откинула назад густые рябиновые пряди. «Нет. Но лишь один раз слышала, как отец в разговоре со своей лесной ведьмой сказал. Светлава сама накликала беду. Говорил ей не шутить с даром, не вырывать умирающих у госпожи смерти. А она не слушала. И хоть не делала зла, но слишком силен был ее дар. И, как видишь, пришла к ней не Леле славная, а хозяин штормов». Желание уничтожить эту тварь стало крепче. Всю оставшуюся дорогу мы проехали молча. На постоялом дворе вовсю кипела работа. Слуги перекрикивались и бегали туда-сюда. Постояльцы выглядывали из окон или прохаживались по двору. Асгейр успевал везде. И дать подзатыльник пострельчонку-конюху, и бросить пару слов худенькой подавальщице, и улыбнуться с легким поклоном уважаемой ярлунгской госпоже. А Ян Нетерпеливо топнул копытом. Арве засмеялся. Да чего же он наровистый? Какой есть! хмыкнул я. Рангрид решила ехать с нами, но еще не собралась. Мы ждали ее, когда я вдруг понял, что на меня внимательно смотрит стоявшая возле дома женщина. Уже не молодая, низенькая, не выше Арвы, полная и округлая, будто пирожок сдобный. Надкусишь, вишневый сок брызнет. Круглолицая, румяная. Глаза карие, брови словно углем нарисованные, а из-под белого чепца выбивались локоны цвета амрового ореха. Явно южная кровь, но одета скромно. Простое коричневое платье и белый передник, а на шее нить красных бус. И смотрела так, будто старой знакомой была, или вовсе ей приходился родственником. «Да что ж такое? О!» – послышался за спиной голос Йорда. Женщина неожиданно улыбнулась. «До да меня дошло, в чем дело?» Я обернулся к слуге. Тот, довольно улыбаясь, глядел на пошнотелую красавицу. «Это твоя кухарка?» а -а -а", кивнул он. Казалось, еще чуть-чуть и рисой лопнет от удовольствия. «Моя Хьюардис!» Прозвучало это как-то на удивление ласково и мягко. «Когда это уже успело стать твоей?» — хмыкнул я. «Меньше надо по озерам с чудесницами бродить», — не смутился он. «И знаете, господин Лорс...» «Женюсь! Ей-богу, женюсь!» Арве смотрел на нас, едва сдерживая улыбку. «Ты что, уже успел наобещать и это?» – поразился я. «Нет», – глубокомысленно возразил Йорд. «Но почти». «Что именно «но почти»?» Я так и не смог выяснить, потому что подъехала Рангрид. «Можем трогаться в путь, я готова». Йорд послал своей красавице воздушный поцелуй и помахал рукой. Чудесница изумленно посмотрела на меня, но, поняв, что лучше промолчать, вдруг совсем по девчонке хихикнула. «Очень смешно», – мрачно отметил я. «Ты тоже не будешь дожидаться, Миран. Она покачала головой. «Нет, ни к чему. Всевидица сильно запаздывает». Я удивленно посмотрел на Рангрид. «Откуда ты знаешь?» Но ответом была лишь загадочная улыбка, и чудесница тут же двинулась за Йордом. Некоторое время... Я озадаченно смотрел ей вслед, пытаясь понять, что бы это могло значить. Аларс, едем? тихо спросил Арве. Я кивнул и тронулся вперед. За спиной оставался Ярлунг, но впереди нас ждали белые просторы Бранхальда.